Глава 51. Типпи Тикл. 12 сентября 2011 года. Магазинчик Эммета был таким же, каким она его запомнила. Тёмно-красная краска понемногу начала сползать и шелушиться от времени. Четыре маленьких белых окошка, серебристый от соли деревянный причал. Софи стояла на вершине утёса и смотрела, как Сэм, склонившись, шлифует белую лодку до идеальной гладкости. «Если за что-то берёшься, делать это нужно идеально». Она улыбнулась. Сэм не искал лёгких путей. «Старый способ — самый лучший», — однажды сказал он. И объединил старый метод с современным дизайном. Потому-то его мебель и продаётся так хорошо в Нью-Йорке. Всякий раз, чувствуя, как соскучилась по нему, или думая о том, где он сейчас и чем занимается, Софи шла в салон дизайнерской мебели и проводила ладонью по столам и стульям, которые он мастерил. Все они были сделаны из посеребрённых морем и временем досок со старых деревянных причалов или заброшенных рыбацких магазинчиков Ньюфаундленда. Кончиками пальцев она ощущала эти идеально гладкие прохладные линии и представляла себя в доме Сэма. Но тут же захлопывала эти ощущения, как ставни, чтобы не видеть чудесную картину, которая откроется её взору, стоит только захотеть. Он позвонил ей сразу, едва она, получив работу в Нью-Йорке, отправила Элли по электронной почте новый адрес и номер телефона. Софи мчалась по Мэдисон-авеню на встречу с клиентами, которые заказали ей новое оформление офиса. В руках у неё был ноутбук, огромная папка с портфолио и доска для презентации. При этом она ещё пыталась выпить слабенький латте из Старбакса и не обляпаться. В этот момент ей зазвонил телефон. Она собиралась перезвонить. Позже. Сэм звонил ещё и ещё, присылал сообщения. На них она тоже не отвечала. Собиралась, но времени не хватало. Когда они виделись в последний раз возле терминала аэропорта Гандера, он сказал, что у них ничего не получится что будет нечестно по отношению к Бекке связать свою жизнь с женщиной из другой страны. Он просто поступил, как все мужчины. Когда ты хочешь быть с кем-то, он не хочет. Когда он хочет тебя, не хочешь ты. Эти игры совсем не для неё. Почти год он писал Софии, но сообщения постепенно иссякали, пока однажды она не поняла, что не получала их уже несколько месяцев. А ещё через некоторое время, года через полтора после отъезда с Ньюфаундленда, Она увидела его фотографию на витрине того самого мебельного салона. Эксклюзивная мебель ручной работы от Сэма Берна. Абсолютная гармония дизайна и даров природы северного побережья острова Ньюфаундленд. Встреча с дизайнером Сэмом Берном в пятницу в 18.30, только по предварительной записи. Софи зашла в магазин и внесла своё имя в список гостей. Но вечером струсила. Что говорил Сэм? Время и расстояние. Они с ним — всего лишь два человека, которые вышли из разных точек. Однажды их пути пересеклись, но потом они снова отправились разными дорогами. Вот и вся задачка. Он приехал в Нью-Йорк, но так и не позвонил. Она ждала. От каждого телефонного звонка в эти дни её сердце падало. Бесполезно. Корабль прошёл мимо, шлюпка не причалила. Возможность их отношений растворилась в воздухе, как растворяется утром воспоминание о сне. София выпила две бутылки вина, поплакала в ванной и помчалась по жизни дальше. Всю её жизнь составляла работа. Из магазинчика вышел высокий мужчина с копной всклокоченных седых кудрей — Эммет. В руках он держал две большие кружки. Ему уже лет 65. Когда она была здесь, он на неё не особо обращал внимания, не сказал и десятка слов. Только время от времени разглядывал так пристально, будто она сильно обидела его. Она понятия не имела, почему, а возможности узнать не представилось. Эммет Парсенс избегал её как чумную и, в отличие от других нефаундлинцев, не отличался ни гостеприимством, ни даже дружелюбием. Эммет подошёл к Сэму, возившемуся с лодкой, и протянул ему кружку. «Кофе. Чёрный. Сэм любит кофе». Они прислонились к корпусу и заговорили. Сэм качал головой и тёр лоб. Как бы ей хотелось уметь читать по губам, чтобы узнать, не о ней ли. «Сэм?» Мужчины подняли глаза. Софи сбежала по каменистому склону к пристани. «Привет, Эммет!» Софи протянула руку. «Рада видеть тебя!» Но он сжал губы, посмотрел на неё разноцветными глазами, кивнул и, забрав у Сэма кружку, вернулся в магазинчик. «Он не очень-то дружелюбен». «Как думаешь, почему?» спросил Сэм, проводя наждачной бумагой по корпусу лодки. Я никогда ему не нравилась, он всегда так себя вёл со мной. Может, потому что он хорошо разбирается в людях? Софи закусила губу. Наверняка Сэм говорит это специально, хочет уколоть побольнее. Она провела ладонью по лодке. Почему ты не сказала ему, что у него джемпер наизнанку? Я ему не мать, — пожал плечами Сэм. Да уж, — Софи прислонилась к стене магазинчика. Я видела твою мебель в Нью-Йорке и даже заказала её для одного ресторана, который проектировала в Трайбеке. «Так это была ты?» «Заказ разместил мой коллега, практикант. Я не хотела, чтобы ты подумал, будто я делаю тебе одолжение». «Так это было одолжение?» «Вовсе нет. Если бы у тебя была дрянная мебель, я бы её не заказала. Моя работа очень важна для меня. А ты всё ещё работаешь здесь?» Она кивнула на магазинчик. «Только одна я заказала у тебя чуть ли не сотню стульев». «Нет, у меня большая мастерская, вон там». Сэм кивнул в сторону берега, на заливе. Софи, прищурившись, посмотрела туда. «И есть рабочие?» «С большими заказами мне помогает Эммит, а я ему, когда нужна моя помощь. Тоби, парень Беки тоже иногда работает у меня, с тех пор, как закрыли рыбоперерабатывающий завод. Вытачивает ножки для столов и стульев на токарном станке». «Ты не планируешь расширяться?» Сэм хмыкнул. «А зачем?» «Ну, чтобы зарабатывать больше и быть успешней». Сэм достал из заднего кармана джинсов замшевую тряпку и начал натирать ею лодку. «Значит, чтобы быть успешным, надо больше зарабатывать?» Софи скрестила руки. «В этом и состоит капитализм». «Точно. А деньги и успех приравниваются к счастью?» «Конечно». «Ты счастлива?» «Можно и так сказать. Я добилась всего, чего хотела». «Я не об этом спросил». Софи нахмурилась. «Почему ты так злишься на меня?» Сэм свернул тряпку и сунул обратно в карман. «Потому что я так и не смог тебя забыть, и это меня просто выбивает из колеи». Кровь, как волна, захлестнула её с головой. «Он так и не смог меня забыть?» «Сэм, слушай, мне очень жаль. Жизнь такая, эти десять лет пролетели как миг. Я не хотела терять связь». Она пнула маленький оранжевый буй, валяющийся рядом, но с головой ушла в работу. Я стала ведущим архитектором в нашем бюро, практически партнёром, проектирую здания по всему миру. Я всегда к этому стремилась». «Прекрасно, просто прекрасно. Очень за тебя рад». Она подняла руки и жестами спросила, «Как Бека? Она здорова?» «Она прекрасна». Также жестами ответил ей Сэм. Софи приложила правую руку к груди, очертила круг, затем пальцем вывела имя Сэма и жестами показала. «Я сожалею о том, что произошло». Сэм кивнул. «Ты не виновата, Бека же была совсем ребёнком. Думаю, со временем она забыла обо всём». И, глядя на голубые волны залива, спросил. «Так что же заставило тебя вернуться к нам, принцесса Грейс? Уж точно не желание проведать меня. И уж точно не наш праздник». Внутри всё перевернулось. Откуда он знает? Или запросто читает мои мысли? Ему нельзя рассказывать об отеле. Во всяком случае, сейчас. Нужно быть осторожнее, ведь это касается каждого жителя типи не только Сэма. Одно неосторожное слово, и все сразу ополчатся против неё и с места не сдвинутся. А ей необходимо доказать, что роскошный отель здесь — это всё, о чём они мечтали. Только вначале нужно подразогреть их, заронить правильные семена в землю, показать, что закрытие рыбоперерабатывающего завода только к лучшему. Софи пообещает, что отель даст им работу, а остальное возьмёт на себя. Убедит в этом консорциум, ведь работа принесёт им деньги. А деньги, что бы ни говорили некоторые, принесут им счастье. Ну или что-то вроде него. Что ж ты ошибся, Сэм? Мне давно нужен был отпуск, а тут я подумала, что у тёти Элли день рождения. Знаю, что не писала и не звонила, но решила, что пришло время вас навестить. Она взглянула в сторону магазинчика и облокотилась о лодку. «Хотя, Эмми, ты не рад мне?» Все 10 лет я посвятила работе. Я люблю её, но сейчас очень хочу отдохнуть. Иначе у меня на могиле напишут. Тут лежит Софи Перри, она заработалась до смерти. Значит, ты решила приехать сюда, чтобы немного отдохнуть? Ну да. Когда-то в детстве я много рисовала. Мама говорила, что этим я напоминаю ей сестру. В прошлый мой приезд я снова начала рисовать вместе с Элли. И рисую до сих пор. Даже прошла несколько курсов в Нью-Йорке. Так я отдыхаю. И вот подумала, почему бы мне здесь не порисовать? Вдруг потом наберу достаточно работы и устрою выставку. София обвела рукой разбросанные по скалистому берегу разноцветные домики и покосившиеся под ветрами деревья. Если уж где и можно найти вдохновение, так это здесь. Что ж, Сэм потер лоб. Ты вольна делать тут, что хочешь. Главное, не отвлекай бегку. Она готовится к вступительным экзаменам в медицинский колледж. Хочет на следующий год поступать. «Конечно, не буду, Сэм. Я знаю, как важно заниматься перед поступлением». Он взглянул на неё и покачал головой. «Знаешь, я думал, между нами что-то есть». Сердце Софии едва не выпрыгнуло из груди. «Ты думал, между нами что-то есть? Почему же ты не сказал это в Гандере, когда провожал меня? Почему ты вообще ничего не сказал? Сэм, ты говорил, что не можешь связать свою жизнь с женщиной и с другой страны, что это будет несправедливо по отношению к Беке. Говорил, что время лечит. «Время и расстояние. Ты помнишь, что говорил в аэропорту?» «Я вот помню». Сэм со свистом втянул воздух. «Я был идиотом, Софи». Винс так и сказал. «Он знает о нас? Парень из мастерской?» Сэм снова вытащил из кармана тряпку и начал натирать лодку. «Ну а что?» «Заехал в мастерскую и рассказал ему всё». Он пожал плечами. «Я думал, когда-нибудь ты вернёшься, и я смогу всё исправить». Софи положила ладонь на его руку. «И я хочу всё исправить сам».